Глава 7. Вернулся в этот раз в Дадзё я раньше и тут же направился в лазарет, где меня уже ждали мастер Раэлин и Харанар. А вот снимать костюм пришлось с помощью сотрудниц лазарета. Мне всё это время казалось, что никаких серьёзных ранений я за эту ночь не получил, но практика показала, как я был сильно неправ, и снять куртку и штаны без посторонней помощи у меня просто не получится, точнее, получилось бы, но я бы точно промучился очень долго. Адриан, вот скажи, зачем тебя отправили ночью в город? Спросил мастер Райлин, пока с меня осторожно снимали одежду, чтобы не потревожить места ранений. Получить опыт сражений с толпой, осторожно ответил я. "Это тоже", согласился со мной наставник. "Но вроде никто не просил тебя становиться при этом клиентом моей небольшой частной клиники. Меня не сильно радует, что после таких простых заданий ты оказываешься в таком состоянии". В следующий раз я приложу больше усилий. Только и оставалось мне, чтобы поклониться учителю и удержаться от ругательств, так как это движение вызвало целую волну боли. Похоже, все это время я неосознанно не давал себе возможности расслабиться, но стоило оказаться в стенах дадзё, как эта своеобразная защита от правды спала, и теперь я чувствовал себя просто отвратно. Но в какой-то мере терпимо. Хорошо еще, что ранений не было, только ушибы и, возможно, переломы. Приложит он усилия. ворчливо отозвался на это мастера Райлин. Знал бы ты, сколько стоит подобный сеанс нашей работы для кого-то постороннего, продолжил ворчать он, положив руку мне на спину. Да и какие очереди выстраиваются, чтобы хоть в следующем году прийти на консультацию. А то, что было дальше, я не помнил. Вот такая тебе анестезия от мастерова Дадзё последний приют. Но всё как лучше, если бы в меня втыкали иглки. Впрочем, не думаю, что меня эта участь минует. Проснулся я уже под утро, вновь плотно перебинтованный, но чувствовал себя вполне сносно, и лишь немного тянуло левый бок, а все остальное было довольно терпимо. Уходил я отсюда и с большими травмами и ничего, вроде еще жив. Положение солнца, да и время на телефоне однозначно говорили о том, что на занятия я опоздал, но раз меня не разбудили заранее, то значит, так было надо. Я уже не один раз так пропадал посреди недели, так что моё отсутствие не должно вызвать удивления. Вообще, с тех пор, как я стал учеником здешних мастеров, я стал посещать школу с большими пропусками, и хорошо ещё, что на меня отчасти работала моя репутация прилежного ученика и то, что мне легко давался материал. Правда, чтобы не отставать от остальных и быть при этом на верхних строчках рейтинга успеваемости среди всех учащихся, приходилось изучать материал чуть ли не на несколько месяцев вперёд, опережая программу. Никогда не знаешь, когда наставники что-нибудь придумают, и насколько из-за их придумок я могу пропасть. Пусть пока я пропадал лишь на пару дней, но ведь так и на неделе исчезнуть можно. Стоило только выйти на порог небольшой клиники, расположенной прямо на территории Дадзё, как я инстинктивно сделал шаг назад. В косяк двери в этот момент воткнулось несколько иголок. Даже представлять не хочу, что если бы я не среагировал так быстро, то они бы оказались в моём теле. Неплохо, Адриан, совсем неплохо. Похвалил меня мастер Райлин, выходя сбоку. а Ведь секунду назад там никого не было. «Вы ждали, пока я проснусь, почтительно поклонился я своему наставнику. Что-то вроде того, кивнул он. У тебя значительно улучшилась реакция. Ты сам это хоть заметил? Разве? Глупо улыбнулся я, почесал затылок. Я бы не сказал, что моя реакция так уж и улучшилась. Просто когда в тебя десятки раз влетают снаряды на полосе препятствий, то воли не начнёшь учиться предугадывать такие моменты. Получалось далеко не всегда, но постепенно я смел надеяться, что у меня будет выходить всё лучше. Вот если бы моя реакция действительно была на высоком уровне, то я бы проходил полосу препятствий куда успешнее. Да и с этими иглами, по сути, просто повезло. Мастер Маками на протяжении, наверное, последних 6-8 месяцев постоянно устраивала на меня различные ловушки, так что если мне не хочется снова оказаться у лазарете, то приходится учиться очень многим вещам и прежде всего осмотрительности. Лучше я в какие-то моменты буду выглядеть глупо, когда попытаюсь увернуться от того, чего не было, чем потом снова оказаться в лазарете. Мои травмы были настолько серьезными, намекнул я на время суток и что сейчас вообще то будни. Нет, но проверка, которую тебе устроил Беккер, показала, что необходимо внести изменения в нашу программу тренировок. Приглашающий махнул не рукой, мужчина, показывая, чтобы я следовал за ним. Пусть на улице было прохладно, но подышать воздухом после лазарета я был не против. Да, он отличался от больниц, причем в лучшую сторону, но это одно из мест, которые хочешь посещать как можно реже, а в лазарете Дадзё я оказывался слишком часто, чтобы задерживаться в нем дольше положенного. Лет триста триста-четыреста назад или еще раньше все решилось бы закрытой тренировкой, продолжил между тем мастер Райлин. Знаешь, что это такое? Когда идущего путем боевых искусств помещают в закрытое помещение с ограниченным запасом еды и воды, и он может выйти оттуда только если достигнет поставленные перед ним задачи. Кивнув, начал отвечать я: Также этим способом пользовались различные мастера, когда им необходимо было отрешиться от мира в стремлении к самосовершенствованию. Мама рассказала, поднимая улыбнулся наставник. Да, не стал отрицать. Да и откуда я ещё мог узнать про такие тонкости, как ни от одной из клановых? Пусть мама уже и не состояла в клане Кригер, но всё же она не видела смысла скрывать от нас вещи. которые по сути не являются клановой тайной. Просто про многие вещи кланы не распространяются, столько и всего. Да и мало кому будут интересны закрытые тренировки. Там на самом деле столько нюансов, начиная с того, что даже место проведения такой тренировки имеет смысл. А вот эта часть как раз была тайной клана, и в неё посвящали только ограниченный круг лиц, в который мама не входила до своего изгнания. Она нам с сестрой порой рассказывала про это сначала в виде сказок, а потом объясняя более подробно подобные вещи. Вот как, задумчиво обронил мастер Райлин, продолжая идти дальше. Таким образом, мы постепенно вышли в сад, который сейчас мог похвастаться разве лишь красивыми камнями и голыми деревьями. Все же осень не то время, когда можно наслаждаться цветением жизни. а ведь скоро ударят морозы. Так вот, возвращаясь к тому, что тебе предстоит, продолжил наставник. Ты достаточно потревожил местных хулиганов, и лучше всего тебе пока не появляться в тех районах. К тому же, надо подтянуть твои навыки. У тебя есть какие-то вопросы? остановился мастер Райлин и внимательно посмотрел на меня. А зачем вообще необходимо было это делать? откровенно спросил я. Тем более наставник сам предложил задать вопрос. Зачем необходимо было посылать тебя драться с неопытными в плане боевых искусств школьниками? Ухмыльнулся мастер Райлин. С одной стороны, тебе все таки необходим был опыт реальных схваток, а то с нами представление об уровне бойцов у тебя могло сложиться совершенно некорректное. Последнее очень опасно, ведь правильная оценка противника очень важна. С другой стороны, ты должен был увидеть разницу между обычными молодыми бойцами, которых никто ничему не обучал, и теми, кто получил это обучение. «Заодно увидеть, какое влияние оказывает пробуждение крови на таких бойцов. Продолжил я дальше. прокручивая в голове воспоминания об этих ночах, «Верно», – довольно улыбнулся учитель, как тебя легко уделала та любительница шестов, хмыкнул он, даже не скрывая, что они за мной каким-то образом наблюдали. стыдно, ученик, стыдно получать столько ударов от девчонки, которая все получила, Благодаря лишь пробуждению крови и не имела достойных учителей, кроме улицы. Но разве можно что-то противопоставить тому, кто все же смог пробудить свою кровь, попытался я хоть немного оправдаться. Я уже понимал, то, что я в итоге ее победил, не было в этом случае достаточно весомым аргументом. А как ты думаешь, много ли в этом дать людей пробудивших свою кровь? Хитро посмотрел на меня мастер Райлин. На что я затруднялся ответить? Не говорит же откровенно учителю, что на мой взгляд, они те еще монстры и вполне могли пробудить свою кровь, хотя вроде как не входили ни в один из кланов. Просто в древние времена кланов было намного больше, вот и могли пробудиться в ком-то навыке давно забытых воинов. такое нельзя исключать ни в одном поколении, так как кровь всегда найдет выход. Правильно, что не отвечаешь, после небольшой паузы произнес наставник. На этот вопрос тебе действительно сложно ответить, так как ты не понимаешь толком, что такое пробуждение крови, но чтобы не ломать тебе голову, просто скажу, что кроме старейшины и Эйка Здесь нет никого, кто бы пробудил свою кровь, сжал он кулак, и казалось, легонько ударил в рядом стоящее толстое дерево. Вот только ты на себе испытал нашу силу, улыбнулся мастер Райлин, отходя от дерева, а я с удивлением смотрел, как от места его легкого попадания по стволу пошли ветвистые трещины. И скажу тебе сразу, Эту силу мы получили благодаря нашим упорным тренировкам и тому, через что нам всем пришлось пройти, чтобы достичь подобного уровня. Будто только дожидаясь этого момента, дерево казалось, просто взорвалось изнутри, так что пришлось прикрывать лицо от случайных щепок. Как это было сделано, я даже не представлял. Самар, что ты творишь? раздался возмущенный голос мастера Харанара. Ты хочешь, чтобы старейшина увидел, что ты делаешь с его любимыми деревьями? Упс, развел руками наставник, хитро улыбнувшись. Ну, дальше сам справишься, ученик, махнул он рукой и поспешил скрыться. Похоже, побежал за новым саженцем, а то даже боюсь представить, что будет, если разозлить голову Дадзё. Если все остальные мастера были настоящими монстрами, то старейшине я вообще не знал, какую в этом плане давать категорию. Из-за него они, скорее всего, здесь и собрались, чтобы видеть нагляд, например, к которому можно стремиться. И всё же подобный удар Если он способен такое сотворить из довольно прочным деревом, то что должно было бы произойти с человеком, сколько еще я не знаю о своих наставниках и на что они действительно способны. Вот ведь, уже столько десятков лет, а он все ведет себя как мальчишка. Недовольно посмотрел вслед убегающему мастеру Райлину, мастер Харонар. мастер поклонился ей ему. Адриан, я же говорил тебе, чтобы ты обращался ко мне по имени. Сразу же замахал руками мастер Харонар, чтобы я прекратил кланяться. Я понял, мастер, вновь поклонился я. С одной стороны, я не мог не проявить уважение к наставнику. С другой стороны, мужчина так забавно возмущался, что я не хочу играть по его правилам. Правда, захоти он, чтобы я обращался к нему по имени, то разговор был бы совершенно иным, так что все было в рамках тех же правил, созданных мастером Харонаром. Готов к тренировкам? Раз уж ты сегодня пропустил школу, то надо этим воспользоваться и провести время с пользой, с энтузиазмом, сказал мужчина. Моего ответа тут, в принципе, и не требовалось, все равно бы утащили куда надо. это тренировок в любом случае не убежать